В принципе, мы могли бы вести торговлю с соседями и за доллары, не включая их в свой рынок, но какой в этом для нас смысл? Восточноевропейские товары на мировом рынке неконкурентоспособные, и уж если мы наторговали тем или иным способом долларов, выгоднее купить на них картошку у немцев, дешевле обойдется. Соседи-то просят покупать у них не по мировой цене, а чтобы им затраты окупить. Единственной причиной нашего выбора для торговли именно ближнего соседа может быть только его доброе к нам расположение. Если же сосед вместо этого норовит нам в глаз свистнуть, то извините, зачем нам такая благотворительность? Конкурируй себе где хочешь, тундра большая, а мы не обязаны финансировать твои проблемы. Легко это сказать, трудно сделать. Я исхожу в рассуждениях из того, что у нас в стране будет довольно децентрализована торговля. Она не должна быть государственной. Это коррупция. Хватит нам завмак-товаровед. Таково мое убеждение. А у торговца будут очень серьезные стимулы для получения сверхприбыли, то есть для ввоза контрабанды и продажи ее по демпинговой цене. Именно нашей стране необходимо гораздо серьезнее, чем другим странам, поддерживать пограничные и таможенные порядки. Кстати, знаете, что такое пограничные войска? Всего-навсего. Войсковое прикрытие границы между таможенными пунктами. И почти ничего больше. Их задача исключить перемещение товаров помимо таможен. Все остальные задачи в значительной мере экзотика. Тот же Никита Карацупа, задержавший, по-моему, 400 нарушителей, он, думаете, диверсантов ловил? Они попадались, но единицы. В основном-то эти 400 — контрабандисты и спиртоноши. Я, кстати, давно подозревал и, прочитав его мемуары, удостоверился. На гражданке Карацупа был продавцом сельпо, а значит, понимал, кто, что и зачем через границу понесет. Результативность его уникальна не только от храбрости. На вооруженную группу не только он в одиночку ходил. Знаешь личность нарушителя, знаешь и его тактику. Из функций государства в наших условиях первейшей является поддержание выше упомянутых принципов общения с внешним миром, защита внутреннего рынка от разрушения. Даже более важной, чем функции сбора налогов или обороны, которые вообще, сами понимаете, тоже важны. Дело в том, что для точного и разумного соблюдения этих принципов нужно не одномоментальное напряжение всех сил государства, а постоянное и безостановочное. При каждом ослаблении усилий государства через дыру в экономической границе вытекают невосполнимые ресурсы, плоды труда десятков поколений наших пращеров. Это очень трудно, но посмотрите, разве мало сил прилагал Запад для распространения в мире и соблюдения принципа свободы внешней торговли, принципа свободного рынка товаров и капиталов? «Невообразимо много!» Эти усилия и составляли суть их политики последние столетия, потому что свободный рынок им выгоден. А мы должны бороться, для нас он убийственен. Это трудно делать даже на своей территории, но убедить в необходимости этого соседей трудно в Кубе. Кстати, в проведении такой политики особенных юридических проблем, как ни странно, нет. «Не мы, а Запад придумал понятие демпинга. Это когда другая страна продает товар по цене ниже себестоимости специально для подрыва нашего национального производства. Ведь по законам истина свободного рынка никому не возбраняется продать золотой слиток за валенки. Хозяин барин. Когда американцы запрещают нашим металлургам продажу стали в США, это чистейшее нарушение законов рынка». Пусть они называют это демпингом. И запрет демпинга явное нарушение основополагающих законов свободного рынка. А для нас все мировое демпинг, все дешевле себестоимости нашей себестоимости, мы имеем право и на пошлины, и на кооперативный внешторг. Так что порядок воссоздания восточноевропейского рынка будет в благоприятном случае таков. Сначала мы... «Под мы пока понимаем, например, Россию и Беларусь. Образуем экономический барьер против внешнего мира. Воссоздаем свою экономику. К этому времени соседи созреют. Тогда им можно предложить подключиться к нам, но в этом случае они должны будут изменить свои отношения с мировым рынком и действовать заодно с нами». При этом, если в нашем объединении будет происходить стихийный переток капитала, то по известным причинам капитал из российских предприятий будет стремиться на запад и юг объединения. Ведь у нас условия много хуже, чем даже в зарубежной Восточной Европе. Этого тоже допускать нельзя. Возможно, с соседями будет несколько менее прозрачная граница, чем между российскими областями. Если же они этого не хотят... Мы можем с ними торговать на общепринятых в мире принципах, но нам это будет невыгодно, и мы можем пойти на это только при политических выгодах». Вот ведь парадокс. «Производить и продавать они могут, только если для них не будут действовать законы мирового западного рынка, а психологически они чувствуют себя частью западного мира. Ну что тут поделаешь? Диалектическое противоречие». Экономически, как производители, они объективно заинтересованы находиться с нами в одном экономическом пространстве, а психологически, как потребители, тянут на запад. Нет никакой гарантии, что будущее экономическое межгосударственное образование не будет опять взорвано через несколько десятков лет из-за психологического дискомфорта, когда нынешние беды в экономике будут забыты и сменится поколение. Впрочем, до этого еще надо дожить. Вообще-то я пессимист. Западные славяне, на мой взгляд, не имеют иммунитета против Запада, и рано или поздно они будут онемечены, как когда-то их еще более западные соседи, хотя и более мирно. Но расширившаяся за их счет германская держава унаследует их эконом проблемы. И их все равно придется решать, причем путем некоторой изоляции от Западной Европы. Неспроста Австро-Венгрия славилась жесткостью своего пограничного режима. Дело было не в идеологии. По отношению к более благодатным приморским странам Западной Европы, горная Австро-Венгрия была своего рода маленькой Россией, хотя суровость ее природных условий для нас курорт. Все вышеизложенное не прогноз, не программа. Это тенденции. И как и когда они проявятся, точно не знает никто.